Я неловко поблагодарил Изабель за книги. Она оживилась и тотчас же сообщила мне, что у нее очень-очень много книг, и она готова давать их мне, как только я пожелаю. По счастью, вскоре разговор принял иное направление. «Скажите, а тот высокий мужчина с усами? Начальник полиции города?» Я подтвердил, что это так. «О, мне всегда так нравились мужчины в мундирах!» — воскликнула она простодушно. Мысленно я попытался представить себе, какой мадемуазель Плесси будет женой, и поневоле был вынужден прийти к выводу, что ее муж, кем бы он ни был, вскоре оказался бы у нас по обвинению в женоубийстве. Конечно, она была добра, великодушна и по-своему очень мила, но вместе с тем совершенно невыносимо. Я проводил мадемуазель Пресси до уголка для проезжающих, где она остановилась, и отправился к себе, благо мой дом располагался по соседству. Мне еще надо было писать для ряжского отчет, чтоб столичный ревизор, неведомый господин Корф, мог увидеть, что дела вен ведутся в образцовом порядке, и чтобы Григорий Никонорыч имел повод лишний раз похвастаться расторопностью своих служащих. Уже перед самым отходом ко сну, раздеваясь, Я вынул из кармана кошелек, желая убедиться, что оставшиеся в нем мелочи мне хватит на хлеб до конца недели. Однако при этом движении какая-то радужная бумажка выпорхнула из кармана и плавно приземлилась на пол. В некотором удивлении я поднял ее. То была сторублевая ассигнация. — Говорю вам, она уже легла. — Ну, Мария Петровна... Мне необходимо с ней поговорить. — Ах, какие вы нынче нетерпеливые, право! Владелица уголка для проезжающих, наконец, впустила меня внутрь. Не дожидаясь ее, я взбежал по лестнице и постучал в номер. Через минуту за дверью послышалось движение. -э — келя спросил заспанный голос, несомненно принадлежавший мадемуазель Плесси. — Примечание. келя -э кто там? — Французский, конец примечания. «Полис!» — сухо ответил я. Примечание «Полиция». Французский, конец примечания. «А, Примечание «Ах, боже мой!» Французский, конец примечания. Однако дверь тотчас распахнулась, и передо мной предстала мадемуазель Плесис с попельотками в волосах, зевающая во весь рот и кое-как прилаживающая на носочки, — Ах, это вы, месье Полинер? тотчас же расплылась она в улыбке. — Что-нибудь случилось? Вам не понравились мои книги? — Сударыня! — кипя от бешенства начал я. — Должен сказать, что я не привык, когда со мной обращаются таким образом. Вот ваши деньги! Возьмите их! Мне ничего не надо! — Какие деньги? — изумилась мадемуазель Пресси, вытаращившись на меня. Ача вы месье?» Ее изумление было так искренно, что я заколебался. Разве не вы положили мне их в карман? Я? Уже более спокойным тоном я объяснил, что случилось, ловя в лице Изабель хоть какие-то признаки того, что купюру положила мне в карман она. Однако реакция француженки поразила меня, едва узнав, в чем я ее обвиняю? Она разинула рот, отшатнулась и надменно выпрямилась. Если бы не попильотки на голове, она бы выглядела почти устрашающе. — Это возмутительно, месье! — завещала она так, что ее было слышно не только во всех номерах уголка, но и, наверное, возле полицейского управления. — Вы обвиняете меня в... в... бог весь чем... К вашему сведению, я никогда не платила мужчинам и не собираюсь и впредь. Вот так!» И разгневанно выпитив подбородок, мадемуазель Плеси холодно кивнула мне и с грохотом захлопнула дверь перед моим носом. Глава тринадцатая Поразительное дело Когда я на следующее утро явился на службу, секретарь Былинкин был уже там, Он смотрел на меня преданным взором сообщника, который совсем недавно помогал матерому злодею, то есть мне прятать труп очередной загубленной мною жертвы. В его восторженном лице, суетливых манерах, проглядывалось нечто вроде намека на тайну, которая связывала нас обоих. Я упомянула намеки, но, по правде говоря, мимика и движения его были настолько красноречивы. что даже самый неискушенный человек, глядя на нас, заподозрил бы неладное. Блинкин сообщил, что Григорий Никонорыч с самого утра приводит в порядок дела, чтобы предстать перед заезжей столичной особой во всеоружии. Кроме того, я даже не сразу заметил, пол в управлении сверкал чистотой, и на дверях кое-где были приделаны новые ручки. да вы же знаете сказал белинкин он такой фразой обыкновенно предварял какую то городскую сплетню до которой был большой охотник старикова то отпустили известие поразило меня до глубины души отпустили как почему анна львовна забрала свою жалобу ничуть нет ужасно гордясь собой отозвался былинкин Только сегодня пришла телеграмма от губернатора, что мы тут занимаемся попустительством беззаконию, коева он где не потерпит. Нус, Григорий Никонорич, и струхнул маленько. От губернатора? Да сдаст, самодовольно отвечал секретарь. Все-таки, как ни крути, помещик, да еще дворянский предводитель, хоть и бывший, не мелкая сошка. «Конечно, у Старикова остались друзья. Есть кому за него заступиться». «Должно быть, вы будут жутко недовольны», — пробормотал я. «Вне всяких сомнений, Аполлинар Евграфч. Кстати, собираетесь завтра быть на торжестве?» «На каком торжестве?» — машинально ответил я. «Былинкин изумился так». Что его брови чуть не воссоединились с нафиксутуаренными прядями на макушке. Как на каком? На свадьбе Елены Веневикиновой и Максима Ивановича Аверинцева. Гостей, говорят, съехалось. Человек сто не меньше. Нет, меня не пригласили, сухо ответил я. Да я все равно бы и не пошел. Понимаем, -с, понимаем, вздохнул Былинкин. и голову набок склонил, как ученый-попугай. — Говорят, вы с невестой своей поссорились. Правда — Правда? Тут, признаться, я вскипел. — Мадемуазель, плеси мне не невеста, и никогда ею не была. Раздраженно отчеканил я. — А теперь, простите, мне надо работать. Блинкин повздыхал еще для приличия, потомился в дверях, и вышел, растворясь в золотом свете. Уже второй день стояла ясная солнечная погода. Я снял очки и стал протирать их.